11 и 12 приреале второго года это из кадров с английским флотом. Сегодня 13 приреале 1 июня 1868 -го года. 74 года тому назад ровно день в день на этом самом месте в 47° градусе 24 минуте северной широты и 17° градусе 28 -й минуте долготы упомянутый корабль вступил в героический бой с английским флотом, а когда